Глава 2. Эмили Нортон испарилась. Карлсон размышлял над услышанным еще четверть часа, прежде чем снова упаковал воздух в горло и ушел с головой под воду. Четыре минуты спустя чья-то тень пролетела прямо над его головой и окунулась в воду. От Карлсона неторопливо удалялась женская фигура, облаченная в купальник насыщенного цвета бордо, выгодно подчеркивающей бледность изящных и стройных конечностей. Каштановые волосы струились в отблесках водяной поверхности. Она оттолкнулась от противоположной стенки и теперь двигалась в сторону Адама. Она плыла без очков с открытыми глазами и улыбалась норвежцу, будто морская сирена. Ее забавляла возникшая вдруг ассоциация с ботаником, который стыдится пригласить девушку на танец. Вероника добралась до бортика и выскочила на поверхность. Карлсон последовал за ней. «Что-нибудь раскопали в моей писанине?» — спросила она. «Несколько моментов показались мне интересными». «Всего несколько? Остальное мне было известно». «И что вас заинтересовало больше всего?» «То, как достоверно вам удалось записать эту историю». Вероника Бёрч вылезла из воды, взяла полотенце, обернула им волосы. «А ответы на свои вопросы вы получили?» Адам покачал головой. Мисс Бёрч сделала вид, что это её нисколько не огорчило. Она бросила полотенце на пол и устроилась на шезлонге. Затем взяла со столика большой конверт. «Возможно, здесь найдётся кое-что для вашего внимания». Карлсон вылез из воды и вытер руки. «Что это?» Я делала снимки, как только приехала в Югославию. Можно сказать, это иллюстрации к моей книге. Вероника достала фотокарточки. Вчера я их разглядывала и обнаружила одну деталь, которую раньше не видела. Взгляните на этот снимок. Карлсон надел очки для зрения и присел рядом. На фотографии была пустая улочка, покрытая снегом. По бокам дома в три этажа. Снимок сделан ближе к вечеру. Ничего примечательного. Карлсон догадался, что объектив Вероники должно быть привлекла чугунная вывеска, вся в ажурных завитках, торчавшая на переднем плане над лавкой сапожника. Но что за деталь он искал? Карлсон принялся внимательно изучать надписи. Все они были на славянском языке. Ничего странного в них молодой человек не находил. И вдруг его внимание привлекло лицо мужчины за стеклом. Тот стоял и общался с сапожником у витрины. Лицо было совсем небольшим в масштабах фотографии. Его можно было заметить только если внимательно разглядывать снимок — но весьма примечательным, мордоворот да и только. Такое могло принадлежать бандиту, грабителю или любой другой разбойного вида личности. Слегка хмурясь, Карлсон указал на недобрый лик в окне и вопросительно взглянул на Веронику. «В точку!» — кивнула мисс Бёрч. «Я уж думала, вы не заметите. Я сделала это фото в свой первый день в Любляне. Мне понравилась улочка и эта вывеска». Но я не видела, что в объектив попадают люди. Потом я прошла полквартала, зашла в кондитерскую, а когда вышла, то увидела этого мужчину через дорогу. Он явно ждал меня. Вид его, как вы сами убедились, был устрашающим. Я ускорила шаг, он кинулся за мной. К счастью, я очень быстро поймала такси, так что осталась цела и невредима. Следующим утром я вновь убегала от него. С этого, кажется, начинается ваша книга. «Да. Поначалу я решила, что меня хотят украсть в какое-нибудь подпольное рабство или ещё что. Я слышала, в Восточной Европе такое случается. Но потом поняла, что у меня всего-навсего хотят отнять камеру. У меня новая японская модель, весьма дорогая игрушка. Разумеется, отдавать я её не собиралась. По крайней мере, без боя». Девушка улыбнулась и сказала, «Остальное вы знаете». «Я столкнулась с Коннором в аптеке, затем с Эмили в антикварной лавке». «Все верно», — кивнул Адам. «Только вы никак не объяснили в своей книге, что же все-таки делал Конор в аптеке. У него болел зуб. По его словам, да. Но что об этом думаете вы? А что я? Я лишь наблюдатель, который записывает. И все свои мысли держит в секрете». Карлсон досадливо покачал головой. «Мои мысли только помешают». «Если я с ними влезу в повествование, то в книге будет много лишнего жира». «Это правда. Вы любите чистое мясо с кровью». Мисс Бёрч улыбнулась. «Так или иначе, вот вам подсказка». Она показала еще один снимок, на нем была удачно поймана в кадр стайка голубей, взмывшая над мощенной набережной с противоположной стороны реки. «Обратите внимание на задний план». Сбоку стояли и о чём-то беседовали два человека. На фотографии они были мелкими, как муравьи, и даже немного размытыми. Но их личности угадывались сходу. Карлсон прокомментировал «Вот так неожиданность». Это были Коннор Робинсон и тот самый тип, преследовавший Веронику. И о чём они могли разговаривать? «Я сама ничего не понимаю», — сказала мисс Бёрч. «Не похоже, чтобы они конфликтовали?» «Не похоже». «Скорее кажется, что Конор спрашивает у него дорогу». Нахмурившийся Адам Карлсон произнёс «Или они о чём-то договариваются?» «Наркотики?» — предположила Вероника. «По-вашему, Конор может принимать наркотики? Либо он в самом деле чист душой, как говорит о нём его семейство, либо там всё гораздо сложнее. Признаться, я в полном недоумении». Молодая женщина покачала головой. «Спустя примерно четверть часа как я сделала этот снимок. Тот бугай объявился на мосту и погнал меня в аптеку, где я встретила Конора. Вот значит как. Разумеется, я понимаю, что история с больным зубом вымысел. Что он пытался купить на самом деле? Что-то наркотическое? А вдруг Веронал? Это лишено смысла, вставил Карлсон. Веронал был украден еще на корабле. Так зачем же его покупать после кражи? Затем, что не Конор его украл. «Интересная версия. Значит, намерение убить Тамару Робинсон было не у одного, а у двух человек?» «Если помните, Леонард мне открыто заявил, что хотел бы убить свою мать». «Да, но заявить еще не значит исполнить. И кроме того, Леонард не мог убить. Это не вяжется из психологии его брата». «Вы в этом уверены?» Карлсон задумался. «Был ли он уверен в чем-то теперь?» После этого снимка, сделанного у реки. «Вы обещали делиться ходом своих мыслей», — напомнила ему Вероника. «Книга еще не окончена». Карлсен с ужасной неохотой поведал о том, что произошло на допросе Конора и какие выводы он сделал, после чего добавил. «Но это не единственное, что не дает мне покоя. Есть несколько вещей, которым я не могу подобрать объяснение». А когда я не могу объяснить что-то, связанное с делом, то начинаю сомневаться во всем остальном. Так, вы опять говорите загадками. Меня это не устраивает. Мисс Бёрч, для начала я хотел бы отделить зерна от плевел здесь. Юноша коснулся пальцем виска. Только тогда Рупрехт сможет внятно объяснить вам ход своих мыслей. Я обещал, что сделаю это, и я это сделаю. Но пока... «Тогда не тратьте зря времени. Хватайтесь за свои сорняки!» Вероника поднялась. «Я могу на время оставить у себя снимки. Дерзайте!» Мисс Бёрч махнула рукой, не оборачиваясь. Карлсон занял её место на шезлонге и принялся рассматривать стопку фотографий. «Утка. Ещё утка. И ещё. Или это одна и та же?» «Здание, улочки, снег, машины, люди, гостиничное, лобби. Мисс Бёрч в зеркале своего номера... Голая с камерой в руках. Что ж, вполне-вполне. Утренний вид из окна. Кондитерская. Утка, утка, утка. Мисс Нортон на мосту драконов. Утка, река, утка, рынок, мисс Нортон. Но вскоре пошли и другие лица. Коннор Робинсон на террасе отеля. Он явно не подозревал, что его снимают. Джон Робинсон на коньках. Остров, церковный шпиль. В далёком силуэте угадывалась мрачная Мэри. На одном снимке Карлсон задержался дольше всего. На нём была женщина в полупрофиль, снятая немного сверху и, очевидно, тайком. Об этом говорили ветки по краям кадра. «Миссис Робинсон». Карлсон внимательно её разглядывал. Красивая женщина с большими спокойными, как бы подёрнутыми дымкой глазами. Глаза были умными и мечтательными. Волосы светлыми, как у его матери. Мисс Бёрч очень точно описала в своём тексте внешность миссис Робинсон. Вероятно, фотография сделана перед тем самым падением. У него за плечом кто-то стоял. Даже понимая это, Карлсон, едва повернув голову, вздрогнул.